Противно свистел ветер, он завывал со всех сторон. Меня то прижимало к сиденью, то вытягивало из кабины, было потеряно всякое ощущение о пространственном положении тела. Одна мысль, одно страстное желание пронизывало мозг вырваться из серой пелены, увидеть свет, землю и главное горизонт. Время не позволяло оглянуться назад в заднюю кабину, где сидел лётчик-наблюдатель Вансюн. С Ван Сюном мы летали уже не раз и друг к другу привыкли. По национальности он китаец. Русский язык знал слабо, но у него было прекрасное врожденное умение хорошо ориентироваться на местности. И как штурман он заслуживал всяческих похвал. Спокойный, неторопливый, опасности не пугался. Он и в этот момент понимал обстановку и, не ожидая запроса, доложил мне. Высота 150. Спасибо, Ван Сюн. Ты верно понял, в какую ситуацию мы попали и хочешь мне помочь, чтобы предупредить катастрофу. Но эта проклятая облачность, когда она кончится? Ещё и ещё я терял драгоценные метры высоты, а серая пелена цепко держала меня в своих лапах. Прошла будто целая вечность. Внезапно в глаза ударил яркий свет, с закапотом я увидел землю и через мгновение уже определил положение самолёта. Крутая неправильная спираль с опусканием носа. Дал полный газ, убрал левый крен и перевел самолет в горизонтальный полет. Вот, наконец, и горизонт. И высота — 100 метров. Еще несколько секунд растерянности, и произошло бы непоправимое. Самолет врезался бы в землю. Опасность осталась позади. Я увидел горизонт, зацепился за него, знал, ощутил положение самолёта и опять почувствовал себя способным диктовать свою волю машине. Возвратилась уверенность тела вновь слилась в одно целое с самолётом. Я вновь стал лётчиком. И весь полёт в облаках продолжался не более и минуты, но бывают в жизни минуты, которые оставляют след равный целому курсу обучения. Ведь только что могла произойти катастрофа, в итоге которой разбитый самолет и два гроба. При хорошей погоде, на отличном самолете, с исправно работающим мотором и оборудованием, можно было врезаться в землю, разбить самолет, убить себя и летчика-наблюдателя. И все это только потому, что многое в летном деле еще мной не освоено. А как чувствовал себя Ван Сюн? Я навел зеркало на заднюю кабину самолета и увидел бледное лицо, плотно сжатые губы и внимательные глаза моего друга. Ван Сюн закончил школу летчиков-наблюдателей и месяц назад прибыл на стажировках на англоскадрилье. Приказом командира он был включен в состав моего экипажа. Где находимся? Сейчас скажу. Ван Сюн посмотрел на карту, свечил ее с землей, нашел заметный ориентир. Командир Ван Сюн назвал квадрат, в котором мы находились. Курс на аэродром? Есть. Курс 55. Славный парень Ван Сюн. Вот ведь как получается. Несколько недель назад китайские генералы-реакционеры гнали в бой своих солдат против страны Советов, а китаец Ван Сюн в это время учился в нашей школе военному делу, чтобы принять участие в разгроме нашего общего врага. С первого же дня знакомства с Ван Сюном мы договорились ежедневно не менее часа заниматься русским и китайскими языками и меняться ролью учителя и ученика. Но вот Ван Сюн передал мне записку, в которой был обозначен курс. Осталось 30 километров. Курс — 53 градуса. На аэродроме нас встретили Данилыч и старший техник отряда ЧУ. Сразу посыпались вопросы. Где отряд? — Да. Не успел я выбраться из самолёта и удовлетворить законное любопытство, как над головой пронеслись машины нашего отряда. Они шли как на параде, красивым плотным строем в правом фланге, сделав круг над аэродромом, и почти не размыкая строя, группа произвела посадку. Мы с Вансёном подошли к командиру отряда, намереваясь доложить ему о причинах нашего отрыва от строя. Но командир не торопился выходить из кабины с солдатом. Он сделал вид, что не заметил у нас